Глава 11 Кора. Я сижу за пианино в своей гостиной с Эвери на коленях и, играя ее пальчиком, у Мэри есть ягненок. Она подпискивает и хихикает. Потом она барабанит собственную мелодию, шлепая маленькими ладошками по клавишам, такая довольная. Я подкидываю ее на колени и листаю папку с нотами, знакомясь с популярными в баре песнями. вспоминая позавчерашнего Гранта в «Мягком свете свечей» и мысли о нем кажутся запретными. Даже просто думая о нем, я дергаюсь, когда кто-нибудь входит в комнату, как будто мысли можно прочитать. А если кто-то заговаривает со мной, когда я представляю, как мы остаёмся наедине после закрытия ресторана, и Грант касается меня, зачем-то начинаю оправдываться. Как это возможно, чтобы один вечер с человеком, которого я знаю сто лет, разбудил во мне такое... желание? Наверное, только так это и можно назвать, и я стыжусь своих чувств. Честно говоря, мне кажется, в последнюю неделю я веду себя как нервный маньяк и не могу представить, каким образом фин способен не только предать меня, но и не подать виду и вообще вести себя, как ни в чем не бывало. Я ведь не сделала ничего плохого, но все равно веду себя по-другому. Мои подозрения никогда не основывались на переменах в его поведении или на интуиции. Это всегда были голые факты, вроде следов губной помады на окурках или выпить СКА, Если он не изменяет, у него очень хорошо получается это скрывать. Но собственные странные чувства в последние дни наводят на мысль, что, возможно, он и правда честен. Если от одних только фантазий я испытываю такое чувство вины, несомненно, от непосредственной измены он начнет вести себя совсем по-другому. Будет стараться загладить вину, станет параноиком, точно не знаю, но что-нибудь обязательно произойдет. Когда Эйвери начинает уставать от пианино и капризничать, я замечаю, что после ухода джорджи прошло уже почти два часа. Гораздо больше, чем я предполагала. И мне на ум приходит Пейдж, с каким удовольствием она подержала бы на руках эту милую малышку. Надеваю на Эйвери шапочку и пинетки, а потом понимаю, что у меня нет номера джорджи и я не смогу сообщить ей, что ушла в дом на другой стороне улицы. Я пытаюсь найти маркер, чтобы оставить записку на ее двери, но не нахожу, и тогда ищу в телефоне номер Лукаса. Он есть у меня в контактах с тех пор, как Лукас сюда приехал, и я отправляю ему просьбу передать джорджи что она может забрать эйвери у Пейдж и Гранта, когда вернется. Я даю Эвери печеньку, которую она жует, пока мы переходим через дорогу к пейдж Тук-тук! Говорю я и открываю деревянную калитку сбоку от дома и поднимаю Эвери повыше на бедре, идя по мощеной дорожке заднего двора. «Привет, Кора!» — отвечает Пейдж, не поворачиваясь, и я сажусь напротив с Эвери на коленях. Когда Пейдж видит нас, у нее отвисает челюсть. Она указывает на Эвери. «У тебя ребенок?» — ровным тоном произносит она. «Это Эвери, дочка Джорджии». «Почему она у тебя?» «Я присматриваю за ней, пока нет Джорджии», «Правда она совершенство!» «Я думала, Джорджия затворница. Куда она пошла?» — спрашивает Пейдж. Я морщу губы и закатываю глаза. «Может, это просто слухи, которые нам не следует распространять?» «Ты ведь сама мне это сказала!» — возражает Пейдж. «Ну...» «В общем, вот», — говорю я, сажая Эвери ей на колени. Я уверена, Пейдж возмутится и с раздражением отдаст малышку обратно, но она этого не делает. Она держит Эвери лицом к себе и слегка покачивает. Девочка улыбается ей, пытается схватить ленту на конце болтающейся косы, Пейдж вынимает ленту и позволяет Эйвери ее взять. «Мне машинально хочется оттащить малышку, объяснив, что это опасная забава, но я не делаю этого. Только смотрю, как они играют». Пейдж осторожно оттягивает косичку двумя пальцами, а Эйвери тянет со всей силы, сжав ее в кулаке. «На мгновение мне кажется, что в глазах Пейдж блестят слезы. Я не знаю, что сделала». Нечто ужасное, приведя малышку в дом Пейдж, где больше нет её собственного ребёнка, или нечто хорошее, доставив ей радость? «Позавчерашний приём был отличным. Я рада, что ты выбралась», — говорю я. «Ага». Вот и весь ответ. «В общем, я тут подумала, ну, знаешь, может, вся эта наша идея была не очень». «С чего вдруг такая перемена?» — спрашивает Пейдж, по-прежнему сосредоточенно играя с Эйвери. «Ну, ты ведь две недели за ним следила, и ничего. Наверное, мы уже получили ответ». «Конечно, дело твое, но две недели — это немного. Если он не обманывает тебя сегодня, это еще не значит, что ничего не было или что я не застукаю его, если продолжу наблюдать. Я знаю, просто мне кажется, он доказал свою честность, и теперь провинилась я, а не он. Слушай, тебе ведь это ничего не стоит, если только я его не застукаю, так?» «Я еще не сделала последнюю попытку поймать его в ловушку. По-моему, нужно больше времени, чтобы вся затея не стала для него очевидной. Но дело твое, поступай как знаешь», — говорит она, вставая вместе с Эйвери на бедре. Пейдж берет плед с террасы и расстилает его на траве. Потом кладет на него Эйвери, а Кристофер семенит к ним. Пес обнюхивает малышку мокрым носом, та радостно визжит, и мы с Пейдж смеемся». Кристофер наматывает несколько кругов, а затем ложится и кладет голову на ногу эйвери Я рассеянно глажу его по голове. Может, мне просто хочется задержаться в этом безопасном мгновении, где я приложила все усилия, чтобы выяснить, не изменяет ли фин и он оказался невиновен. Мне хочется держаться за доказательства его любви ко мне, думать, что это я ошиблась, и теперь могу двигаться дальше, не цепляясь к мужу по пустякам. могу отбросить подозрения и перестать ненавидеть себя, чувствовать, что недостаточно хороша. Мы можем быть счастливы. Когда-то давным-давно мы спонтанно поехали ночью в национальный парк Титан, чтобы встретить рассвет в Пикапе Фина. Гранд-Титан национальный парк в штате Байоминг, в США включает в себя большую часть горного хребта Титан и северную часть долины Джексон-Холл. Мы пили кофе на заправке и разговаривали до хрепоты. Когда мы только окончили колледж, то присоединились к забегу на пять километров, как некоторые вваливаются на вечеринку. Мы просто начали бежать вместе со всеми только ради бесплатного крафтового пива и вечеринки на финише. Я смотрела на Фина в роли Яга в постановке Отелло в театре Шорсайд, а он приходил на все игры моей софтбольной команды «Фокстрот». Мы ели манговый мусс с шоколадным сердечком внутри в уличном кафе во Флоренции и занимались любовью в маленькой грибной лодке на озере, название которого я не помню, когда приезжали к его родителям в Висконсин. Он купил мне напёрсток с гравировкой в маленьком сувенирном магазинчике, и я до сих пор храню этот подарок. Мы были влюблены, у нас были идеальные отношения, я хочу это вернуть». Наверное, эта затея становится немного безумной. И я рада, что этим занимаешься ты, а не частный детектив. О чем я только думала? Я ведь доверяю Фину. Я не должна была так поступать. И чувствую себя виноватой. Если ты хочешь все прекратить, то, конечно, Кора, ничего страшного. Естественно, я заплачу за потраченное время. Пожалуйста, позволь. Говорю я, но прежде чем она успевает ответить, мы слышим мужской голос у крыльца. «Джорджия?» кричит он. «А, это, наверное, Лукас», — объясняю я. «Я сказала ему, что мы будем здесь, когда они захотят забрать девочку. Мы тут!» — откликаюсь я. Через несколько секунд появляется Лукас. Его лицо пылает, а челюсть напряжена, но расслабляется, как только он видит нас, и по лицу расплывается улыбка. «Привет, привет!» — здороваюсь я, задумываясь, что сейчас не больше трех, а в это время он обычно на работе. Никогда не видела в квартале его машину до шести. «Ты рано вернулся». «Джорджия неважно себя чувствует», — объясняет Лукас. «Да, по-моему, она выглядела прекрасно». «Такое случается, когда она пытается набраться смелости и выйти, бедняжка». Произносит он, по-прежнему улыбаясь, подходит к Эвери и поднимает её с пледа. Малышка начинает плакать. «Давно она у вас?» — спрашивает он, «и мне вдруг становится не по себе от того, что я отдала ему ребёнка, даже не знаю почему». Просто чутьё. Его поведение не соответствует улыбке. Недолго, кажется, Джорджия ушла по делам. Что ж, было очень любезно с вашей стороны за ней присмотреть. Правда ведь? Обращается он к Эйвери, целуя её в голову. Обращайтесь в любое время, она просто душка, говорю я. Лукас вытаскивает бумажник и спрашивает, сколько нам должен. Нет, не нужно, правда, мы с удовольствием провели с ней время. Ну что же... Он широко улыбается и кивает. «Еще раз спасибо». «Надеюсь, Джоджия поправится!» — кричу я вдогонку, когда Лукас уже уходит. «Да, конечно, спасибо», — отвечает он и идет к калитке. «Я чувствую тяжесть в груди и снова не понимаю причину. Я знаю, что вечно вижу то, чего не существует, и поэтому сдерживаю себя. Лукас никогда не был самым дружелюбным в мире человеком». В окрестностях полно богатых мужчин с комплексом превосходства из-за их работы или ужинов с сенаторами. Так уж здесь заведено, и я не позволяю себе думать о других плохо. Он ничем этого не заслужил. «Он какой-то странный», — замечает Пейдж, вытряхивая и сворачивая плед. «Хочешь чаю? Или Маргариту?» Она смеется. «Нет, я лучше пойду, спасибо». «Правда, спасибо. Ты настоящая подруга, что сделала это. Просто это немного слишком, и я должна стать более миролюбивой. <смех> Больше похоже на фразу «Опры», но я серьёзно. Спасибо». Я сжимаю её руку. По пути через дорогу задерживаюсь посмотреть на дом Джорджии. Что-то заставляет меня остановиться. Мне хочется избавиться от паранойи, которая вечно доставляет неприятности. Но Джорджия должна была вернуться, а он не должен был прийти домой. Что-то тут не так.